Глава 17. Гротов еще только высаживал на берег свою последнюю роту, как уже в четыре утра вслед за артналётом корабельной артиллерии эскадрильи Лота нанесли массированный удар по окрестностям сел Кубанка и Свердлова, в которых скапливались румынские резервные части. Грозно отсалютовав орудиями главного калибра по войскам противника, пытавшимся организовать сопротивление десанту в районе бывшего расположения береговой батареи, крейсера Красный Кавказ и Красный Крым ушли в сторону Севастополя. Однако пушкари трех эсминцев, а также канонерки и десятка сторожевых кораблей продолжали превращать это кровавое для врагов утро в настоящий огненный ад. Товарищ майор Присел в только что освобожденном от румынок пехотный полковый радист, постоянно прибывавший под охраной двух автоматчиков из первого батальона, сообщают: хутор Шицли ими взят. Первая рота прижала остатки какого-то тылового румынского подразделения к лиману и добивает его вместе с небольшой группой воздушных десантников. Значит, парашютисты все еще держатся. Их там всего семеро, и командует ими сержант Ермилов. Где остальные, не знают. Тоже сражаются, молвил майор. Передай командиру роты, пусть пополнит группу Ермилова пятью добровольцами и вдоль лимана переправит в ближний тыл. Враг должен чувствовать, что десантники везде и спасения нет. Именно это он и чувствует, заверил радист командира полка. По ситуации наблюдаю. И еще, пусть радист первого батальона сообщит ориентиры для артиллеристов канонерки. Она все еще у берега. Флотские авиаторы еще только возвращались на свои аэродромы, чтобы заправить баки и пополнить боезапас. А все самолеты, имеющиеся в распоряжении Военсовета обороны, уже штурмовали два вражеских аэродрома в районе колонистских поселков Зельц и Баден, с которых обычно пилоты противника бомбили порт и центральную часть города. А последующий налет флотских штурмовиков на позиции второго румынского эшелона в районах Александровки, Гиндельдорфа и Ильичевского совхоза почти естественно перерос в длительную получасовую артподготовку, в которой участвовали все имеющиеся на восточном направлении обороны полевые и корабельные батареи. возможно впервые за все время обороны города Гродов по-настоящему поверил, что у флота и оборонительного района еще достаточно сил, чтобы не только защищаться, но и наносить ощутимые удары по врагу. В какой-то приморской низине, неподалеку от Чебанки, завязалась отчаянная рукопашная. Прихватив с собой десятерых бойцов, которые постоянно находились при нем, и как охрана штаба, и как последний резерв командира, Гродов ринулся в самую гущу свалки, в упор расстреливая вражеских солдат из двух пистолетов. А когда кончились патроны, увернулся от штыкового удара какого-то рослого артиллериста и захватив его винтовку, подножкой сбил на землю, оглушив крепыша ударом ноги в висок, майор успел дотянуться штыком до следующего солдата, который хотел прорваться мимо него к зарослям терновника. Даже будучи раненым, тот пытался противостоять Гродову, вызывая у того невольное уважение. Лишь расправившись с ним, майор заметил за изгибом низины то, что румынские артиллеристы так яростно пытались отстаивать. Четыре дальнобойных орудия, развернутых в сторону города и готовых к бою, чуть поодаль стояли три грузовика, два из которых, как выяснилось, были пригодны для езды. С их помощью бойцы Гродова перетащили орудия и ящики со снарядами к той долине, в которой располагались остатки артиллерийского комплекса, некогда взорванного по его же приказу. К сожалению, рядом не было пушкарей из взвода лейтенанта Куршинова. Как и не было его таблиц для стрельбы, но бывший командир батареи все еще помнил отдельные ориентиры. И как только владыка сообщил, что румыны пытаются ударить в тыл его роте, прорываясь по Жылыкской дамбе, майор тут же навел каждое из орудий на хорошо знакомую ему болотную перемычку и приказал бойцам зарядить их. Чуть подкорректировав с помощью владыки их огонь, майор прошелся с залпами не только по дамбе, но и по восточному берегу от жалыка, истребляя те подкрепления, благодаря которым румынское командование намеревалось разгромить десант. Я так и знал, что искать бывшего комбата следует на его батарее. В самый разгар пальбы спрыгнул в полуразрушенный копанир, избранный майором под свой временный кп сержант Жодин. Вслед за ним появились малюта, злотник и еще какой-то боец. Вы что это разглядываешь, штатные, В групповой самовалки загуляли, что ли? Сурово поинтересовался маёр. на какой-то штаб в деревне наткнулись в школе расположенной никак разминуться не могли значит это вы там на возвышенности гранатами с румынскими штабистами перебрасывались так они же прорываться драпать намеревались а мы возьми и обидься только за стол уселись пленных не брали куда с ними в десанте а вот мотоцикл прихватили причем с бумагами малюта продемонстрируй Тот подал подл в успешно набитый бумагами офицерский портфель однако майор отмахнулся в кабину автомобиля забрось с бумагами потом разбираться будем у нас тут пока что другие трофеи Кивнул в сторону орудий вон целая батарея так мы ее в город переправлять будем если только удастся не оставлять же врагу кстати мотоциклы я у вас реквизирую Но если всю эту канонерию действительно в город отправлять будем, то надо бы за всю Одессу пару слов сказать. Есть мысль. Я мигом. Злотник, за мной к мотоциклу. Гродов попытался окриком остановить их обоих, однако в эту минуту радист попросил его к аппарату. «Узнаешь, Гродов? Это был полковник Бикетов. Хрипловатый, вибрирующий голос которого он мгновенно выделил бы из многих тысяч других, поскольку полк диверсионный и действует в тылу врага, а командует им никто иной, как то и координировать твои действия впредь приказано мне. Наконец-то у меня тоже появилось командование, с легкой иронией отметил майор. А то я уже почувствовал себя забытым и заброшенным. Пока только заброшенным в тыл врага. А что касается позабытого, тут уж извини, недооцениваешь, уже осознал товарищ полковник. Только что войскам сектора удалось прорвать линию обороны противника сразу в двух местах. Направление удара Ильичёвка Александровка с выходом на Свердлова тайны для румын не представляет. Однако вся приморская часть между Лиманья по-прежнему отдана на откуп твоим десантникам. К концу дня рассчитывай соединиться с основными силами в известном тебе районе. Понял? К исходу дня. Вычислить этот район для противника, если бы он прослушивал их разговор, тоже труда не составляло, поскольку основное направление удара обеих дивизий и вспомогательных частей сектора направлено на северо-восток к верховьям Большого Аджалыка. То понятно, что поредевшему полку десантников предстояло соединиться со своими в районе Новой Дофиновки, которая располагалась у перемычки, отделявшей лиман от моря. Впрочем, по сведениям того же Бекетова, полученным от пленных штабных офицеров и радистов, командир полка уже знал. Прослушиванием местных радиобисед и прочими радиоиграми румынская контрразведка себя не утруждает. Во всяком случае, ни в чем конкретном и действенном это не проявляется. Кстати, ты где там находишься? В районе своей бывшей батареи. Понял? Погоди, а что это за пальба у тебя? Так ведь говорю же, на батарее нахожусь. Улыбки, который гродов озарил свое лицо, начальник контрразведки оборонительного района видеть не мог. Однако же подвох и так был ясен. Ты дурака не валяй, она взорвана. Ах, да, забыл сообщить. Это я дальнобойную батарею четырёхорудийную у румын прихватил. Теперь вот в дело пускаю, Не пропадать же добру. Майор умышленно громко скомандовал: "Господа канониры, орудия зарядить". Затем отдал приказ "Огонь" и только потом вновь вернулся к микрофону рации. "Ну что, впечатляет? Ты, Гродов, канонирством своим не увлекайся. Помни, не батареей теперь командуешь. Развивай успех десанта, не теряй темп. Так ведь только то и делаем, что развиваем". Кстати, тут вот мне подсказывают, что не мешало бы эти орудия дальнобойные в город перебросить, а то ведь уже порт прикрывать нечем. Да и для поднятия духа надо бы горожанам трофеи показать. Надо, значит, доставим. Едва связь прервалась, как послышалось стрикатание мотоциклетного мотора, и вскоре в Копанири снова появился Жодин. Привезли трофейный пулемет, а также полную тачку гранат и патронов, доложил он. И еще вот это, продемонстрировал сержант кусок школьного мела. К тому времени, как командир второго батальона Колобов доложил, что просматривает в бинокль северную окраину новой Дофиновки, которую противник спешно укрепляет, на щитках и стволах всех четырех орудий уже красовались надписи: "Она стреляла по Одессе, больше по Одессе стрелять не будет". Примечание: Исторический факт. Захваченные морскими десантниками орудия крупнокалиберной вражеской батареи были доставлены в город именно с такими надписями. Конец примечания. Нацеливый удар на южную часть деревни, приказал он комбату. Нужно захватить перемычку, чтобы перекрыть путь отступления противника с западного берега. Приказ ясен. «Ясен, да не совсем. осадил его гродов в бой пока не рвись иначе половину бойцов положишь активно обороняйся и жди приказа сейчас я помогу тебе своими орудиями и попрошу поддержки у эсминцев.